часть 3. Как немудр Ярослав никакой мудрости не достаёт на то, чтобы предвидеть несчастные следствия мыслей здравых, распоряжений разумных, призванных укрепить обороноспособность уже обильной, уже процветающей, уже во всей Европе завидной и славной Руси. А что получается? Отецник насилия, он жаждет порядка и мира, а получает внутреннюю войну. И восказано давно и не мной, то есть с землёй Тот с войной. Скорее неумолимым ходом вещей, чем своей доброй волей, он начинает в нашей истории великую драму русской цивилизации. И единственное оправдание его в том, что великая драма протягивается не добрую тысячу лет. В самом деле, не трудно представить себе самодовольное счастье княжеского мужа, боярина, вдруг ни с того, ни с сего, не ударивши палец, а палец ставшего владельцем громадного чуть ли не сказочного богатства. Но вы представьте себе положение землепашца, зверолого и рыбаря, который набивал кровавые мозоли, с которого сходило десять потов, пока он привел эту землю в человеческий вид, который сотни лет живет с вполне обоснованным убеждением. Вся земля божья, а владею ей я. Лет 100 назад эта формула справедливейшая из всех, какие только были созданы мом человека, пополняется под давлением киргизской власти. Вся земля божья и государева, овладею ею я. И вдруг является окованный бронёй человек с мечом на боку, верхом на коне, окружённый в атагае вооружённых людей и соёт ему поднос исписанный мелко пергамент с печатью красного воска, которую землепашец, зверолов и рыбарь не в состоянии ни прочитать своими глазами, ни уразуметь своим неиспорченным, невинным, почти детским умом. И с важностью говорит: "То моё, и то моё же". И с этого дня землепашец всего лишь из милости гость, рентатор собственной обильно политой потом земли. Серлов не имеет права войти в борский ещё вчера Божий лес и поставить петли на бобра или белку, так куропатку или гуся. Портник не имеет права взять мёд из им обустроенной, хранимой десятки лет борти. Рыбарь не имеет права закинуть сеть или удочку и наловить рыбы себе на обед. Мир переворачивается с ног на голову. Однако для них он остаётся таким, каким был. Как они ведут себя в этом перевернувшемся мире? Так как будто мир не переворачивался, не впал в безобразие и безумие, а остается таким же нормальным, как был. Они не дают барину ни ржи, ни пшеницы, ни ячменя и овса, ни пол барана, ни горсти семени ни льна. Они вообще ему ничего не дают. Они пашут его землю, как прежде пахали, полагая, что имеют полное право пахать. Они идут в лес и добывают птицу, зверя и мед. Ок дививали прежде. Полагаю, что имеют полное право их добывать. Они спускаются к речке, закидывают сети и удочки и ловят рыбу себе на обед и запасают впрок на всю долгую русскую зиму. Опять-таки, полагая, что имеют полное право забрасывать, ловить и запасать. Барин со своей стороны настаивает на своём праве, указывает, что они обязаны от своих трудов давать ему то и то а к его лесу без его позволения и близко не подходить, наставляет, что частная собственность неприкосновенна, незыблема и дана ему на века, включительно до второго пришествия. Разумеется, землепашцу зверолову и рыбарю хоть кол на голове тиши, никакой частной собственности на свою пашню, на свою реку, на свой лес он не признавал, не признает и не собирается признавать. Ему указывают на межевые столбы, на затёсы на соснах, дубах и берёзах. Он выкапывает межевые столбы, перепахивает межи, срубает сосны, дубы и берёзы с затёсов и превращает в дрова, которыми отапливает избу в лютые морозы суровой и долгой русской зимы. К нему на двор является вооружённая стража, стигает плетью, мечом в ножных бьёт, почему не попала, еже бы до смерти не убить. А порой дойдя от его упрямства до бешества, обнажает мечи и проливает его безвинную кровь. Он хватает в руки топор, оглоблю жерть или что попало и гвоздит остава положенника в частные собственности на его землю, тоже почему не попало. И ложится хорошо, так княжий муж отдаёт Богу душу. Ударит в пол силы, так княжий муж остаётся калекой. Иногда временно, порой на всю жизнь каждому ведомо, как может приложиться разбушевавшийся русский мужик. Боярино остаётся одно бежать к великому князю за правдой или за той же правдой к его наместникам, сидящим по городам. Кирослав по неволе становится законодателем. Его законы суровы и беспощадны, но это не драконовские законы древнего Рима или нынешней Восточной Римской империи. Он государь нового времени. Он искренне верующий христианин и противник насилия. Он сам воин, учавший в десятках сражений. Он первый торговый человек во всей русской земле с правом первому покупать и продавать. Он самый крупный землевладелец. Ему принадлежат десятки усадеб и в Киеве, и в Чернигове, и в Смоленске, и в Великом Новгороде, и в Суздале, и в Ярославле, и в Ростове Великом. Он испытывает на себе все выгоды и неудобства землевладения. Ему отлично известно, чего хотят его бояре и торговые люди. Чего же жаждит церковь, которая с удивительной быстротой тоже становится землевладельцем? То же, что ни день челом бьёт и просит жалованных грамот на тот лужок, на тот лесок, на ту рыбную ловлю и на тот перевоз. После чего землепашцу, скотоводу и рыбарю без позволения игумена или епископа не перебраться и на тот берег реки. Все они, как и он, хотят денег денек и денег, и после денег хотят иметь дешёвые, а лучше бесплатные рабочие руки, которые должны же вспахать и засеять эти тысячи десятин, косить сено, добыть мёд и ценные шкуры соболей, бобров и куниц, собрать грибы и орехи, заготовить дрова, пасти коней, коров и овец, выпекать хлебы, готовить обед, подать, принести, прислужить. Пробтное право не столько забыто, сколько убыточно. Пропадают рабочие руки. «Око за око, зуб за зуб?» Это время безвозвратно прошло. В первой статье своего свода законов, который очень скоро назовут русской правдой, он еще допускает кровную месть. Если кто убьет до смерти мужа, тому родственники убитого мстят за смерть смертью. Однако тут же и оговаривается. А когда не будет кому мстить, то с убийцей взять деньгами в казну в его своде законов идут рука об руку христианский запрет на убийство и холодный, далёкий от милосердия расчёт торгового капитала. Отныне за все преступления, как уголовные, так и гражданские, как торговые и финансовые, так и любые посягания на права собственности берут дигамь в казну князя, в казну боярина, пошлёк растовщика или торгового человека, иногда той семье, которая нанесёт телесный или материальный ущерб. Отныне убил княжевого мужа плати. Поколечил его тоже плати. Плати, если выкопал межевой столб, перепахал межу или срубил дерево со знаками на правовладение. Плати, если ловил рыбу из деревни, если брал мёд. Плати, если разорённый дятл тем же боярином, подыхая от голода, украл у него курицу или овцу. Плати даже за то, что не помешал бежать от боярина холопу за куку или не захотел указать на их след. Плати и плати. Только знает ли великий князь Ярослав, из каких достатков придется платить? Знает ли великий князь Ярослав, что никаких достатков не хватит тому, кому придется платить, чтобы рассчитаться за преступление с суммой, определенной его властной и мудрой рукой? Знает, конечно, ведь он сам, сидя в разукрашенном кресле на высоком крыльце своего забитого разнообразными богатствами терема, судит и рядит и приговаривает. Видит своими глазами переступивших закон и знает наперечет все их сапоги и кафтаны, чашки и плошки и тот скудный доход, который они добывают семью потами на двух или трех десятинах, из милости, оставленных им его далекими от христианской умеренности людьми. Знает и назначает непомерные штрафы. Кто ворует курицу или овцу, тот, кому нечего есть, у кого нет ничего. Чем не менее, за украденную курицу следует дать цену коровы, за украденную овцу стоимость двух коров или рабынь, или коня и меча. Откуда преступник такие суммы возьмёт? Ясно даже ребёнку, что такие суммы взять ему негде, а Ярослав предлагает назначать непомерные штрафы. За убитого княжево мужа надлежит дать стоимость 80 рабынь или коней, или мечей. За огнищанина, младшего воина, даже повара или конюха стоимость 40 рабынь или коней. За доброго вабра, за стёсаные бортные знаки, за межевой столб или запаханую межу стоимость 12 рабынь или коней или мечей. И так без конца. От штрафа освобождаются только разбойники, канокрады, поджигатели и несостоятельные должники. Этого рода голубчиков без лишних слов обращают в холопы, которых позволяют не только драть каждый день на конюшне, но и убить, если холоп свой, а за чужого всего лишь следует заплатить его вполне сходную цену. На что же рассчитывает законодатель, назначая за все преступления явным образом непомерные, непосильные штрафы? Он рассчитывает на то, что кое-кто, напрягая все жилы, всё-таки внесёт все эти непомерные суммы, назначенные судом. А большинство не сможет нести, хоть напрягай, хоть не напрягай свои жилы. И окажется в неоплатном долгу перед князем или боярином или епископом, который разорил его и вызвал его праведный гнев. В таком случае он вводит на русской земле отработку за преступление, что становится громадным шагом вперёд в сравнении с кровной местью, которую он ещё не решается окончательно отменить, и столь же древним языческим полем, о котором его закон стыдливо молчат но которая продолжает практиковаться на русской земле вплоть до времени грозного царя Иоанна. По его законам, неоплатный должник становится закупом, человеком более чем наполовину бесправным. Это уже человек несвободный, теряющий горячо любимое право жить по всей своей воле, но еще не холоп. Закуп позволяет собой быть свидетелем в судебном процессе, только по незначительным, мелким делам и только в том случае, если не находятся свидетели среди полноправных, свободных людей. Закуп уже не отвечает за целый ряд преступлений, вроде кражи все тех же куриц и тех же овец. За него в таком случае расплачивается хозяин, который с удовольствием превращает бесталанного закупа в полного холопа, то есть раба. Хозяин имеет полное право драть с закупа на конюшне, правда только за дело, Однако за дело или по произволу или под пьяную руку закуп должен доказать на суде. А чтобы доказать на суде, он должен на время покинуть хозяина. В таком случае хозяин предпочитает считать его беглым закупом и тоже обращает в полного холопа, то есть в раба. Даже в этом случае Ярослав остаётся государём великим. Он не только смягчает наказание, существенно ограничив кровную месть и особенно самосуд, который тоже, как правило, за любое преступление заканчивается смертью любого преступника. Но и предоставляет преступнику бесценное право выбирать самому: внести сумму штрафа или запродаться головой в кабалу. Кабала уже входит в русскую жизнь, входит на 1000 лет. Но даже преступнику ещё даётся благая возможность кабалу избежать и оставаться хотя бы отчасти свободным чести, потому что это свобода уже на несвободной земле. Правда, русскому народу такого выбора мало. Он предпочитает свой выбор между коболой и ни с чем не сравнимой волюшкой волей. Под переднищем обездоленным, брошенным на произвол судьбы, не только без меры на коровы и сошников, но и без лишних порток не остаётся выбора, доставленного ему Ярославом и он не только нечем платить за те преступления, которые часто совершаются не по злому умыслу, тем более не по злодейской натуре, но вырванный из его непокорной натуры насилием княжих людей, епископов и настоятелей монастырей. Не гнали бы они его из его дома, не лишали бы его достояний, не ставили бы межевых столбов на поле-то его потом земле, не лишали бы лесных промыслов и рыбных ловок. Он не считает себя виноватым. Любое наказание представляется ему лишенным здравого смысла, ему ли его исполнять. Разумеется, как и во все времена, слабые духом покорно отдают себя в руки закона. Они становятся закупами, зная, как правило, наперёд, что им никогда не выбраться из кабалы, даже если они отработают наложенный штраф. В самом деле, Женщина с дочерью в течение года вырабатывает у барина приблизительно стоимость двух коров или рабыни, или коня, или меча. Мужчине на ту же отработку хватает полгода. Стало быть, укравшему курицу или овцу недолго бедовать в кабале. Два года ему возвратят месяцев через пять или шесть, а дальше-то что? Умеренно корову, сошники, сковородки, портки ему никто не вернет. Он так и остается бездомным и нищим, кем был. Он не был. Тем более, остаются бездомными и нищими те, кто пострадал за межвойский стол, за смерть княжевого мужа и огнищанина. Что они станут делать, отработав на барина 5, 6 или 20 лет? Какой выбор у них? Оставаться в кабале до конца своих дней или глотнуть свободы хоть на денёк, потом снова украсть курицу или овцу, лишь бы не протянуть ноги от голода или заехать в ухо кому-нибудь из барских слуг, которые станут ото всюды его прогонять? Однако русский человек, если и склоняет свою голову перед стеной, которую, как он знает по опыту, головой не пробьёшь, то склоняет большей частью притворно. Чаще заткнув за пояс топор, за спину забросив котомку с краюхой хлеба и сменой белья, он уходит с насеждённых мест. Из Великого Новгорода он шествует к Белому морю, на Вятку и Пермь, к ледовитому океану изкио пробирается на муром, в Суздаль, на Ростов Великий и Ярославль, чтобы позднее, гонимый другой жалованной грамотой местных и крупных князей, уйти на Дон и Кубань, обжить берега Етыша и Оби, переплыть священное море Байкал и твёрдой ногой встать на берегу другого, далёкого, тихого океана.